Гордееву докладывали итоги работы по розыску владельца и с п а н д е р а По проверке ключников. Полковник сидел хмурый и недовольный. Итоги, как видите, неутешительные. И все-таки домушников из поля зрения не упускать. И обратить внимание на их друзей приятелей. Не обязательно такие дела делать своими руками. Кое-кто мог смену подготовить, помощников обучить. И расширить надо круг поисков. Энергичнее их вести, энергичнее. Дьяченко и его группа с помощью работников паспортных отделений выбирает из прописных книг тысячи имен и фамилий. Фамилии и имен, соответствующих инициалам В. Тщательнейшая проверка. Итог этой работы был более чем скромным. Лишь несколько человек было вызвано на ознакомительные беседы, но оказалось, что и они к расследуемому делу совершенно не причастны. Такие же результаты дала аналогичная работа в о д е с с е Баку, Ярославле, Иванове и многих других городах. Выслушав очередной доклад Дьяченко, Гордеев спросил, что вообще мы знаем об этом самом э с п а н д е е «Да кое-что знаем», — ответил д ь ч е н к о «Эспандер изготовлен на московском заводе «Спорт». По маркировке установлено, что это выпуск четвертого квартала прошлого года». Можно считать удачей то обстоятельство, что данная партия не отправлялась на периферийные базы, а была вся оставлена в Москве, в Фискультснабе и Москультторге. Первый снабжает инвентарем спортивные общества в оптовом порядке партиями, второй торгует в розницу. Что касается спортивных обществ, то мы уже установили Какие из них приобретали эспандеры именно из поступивших в конце года и я н в а р е Буревестник, Труд, Строитель и Динамо. Никакие другие организации, медицинские, учебные и другие, эспандеры в это время не брали. В розницу было продано около 10 тысяч штук. Это, конечно, здорово осложняет дело. Нам надо установить, то ли с п а н д е р с инициалами был взят в с п о р т о б щ е с т в е то ли куплен в магазине. е м м это все равно, что искать иголку в с т о л е сена», — высказался кто-то. Специалисты утверждают, дополнил сообщение помощника Гордеев, что и с п а н д е р обнаруженный в квартире К, основательно изношен. Следовательно, он был в употреблении или в каком-то коллективе, секции, или у человека, постоянно занимающегося физкультурой. Первое соображение вряд ли верно. Раз человек взял эспандер с собой на свой промысел, значит, он всегда у него под рукой. В личном пользовании, так сказать. И парень этот, видимо, молодой. Пожилые-то ведь силовыми видами спорта увлекаются редко. Он же молодой должен общаться с себе подобными. Кому-то ведь надо демонстрировать свою силу. Наши дальнейшие планы по этой части, товарищ полковник, таковы. Идиченко подробно изложил план дальнейших разыскных мер попросил в помощь еще двух оперативных работников из смежного отдела. Гордеев согласился. По-моему, все верно. Действуйте. Помощь будет. Спорт общества «Динамо» отпало сразу же. Эспандеры, полученные им в четвертом квартале через «Физкульт-Снаб», лежали нераспакованные на складах. Хозяйственники здесь оказались прижимисты и обеспечили запас лет на пять, это и больше. с т р о и т е л и